Но успел он поднять света клинок, и вспорол им адскую тьму, и сто тысяч звезд сорвалось с небес, торопясь на подмогу ему, и настиг Камала их пламенный рой, жаля душу, злодея и мозг, и клубком сплелись над его головой, подобно молнии шаровой. Сто тысяч огненных роск